Глава 20. Небольшой отдых пришел с Алеша как нельзя кстати. Набравшись сил, он был готов к новым свершениям. Он даже не сердился больше на Дмитрия, потому что видел, что тот не намерен творить зло. Лечение людей, самых страшных болезней и ран – это было отличным применением для своих сил. Ведь на что еще можно было использовать мощь природы? все ее энергетические нити, кроме как не на спасение человечества. Занятый мыслями об идеальном устройстве мира, о спасении не просто десятков или сотен, но миллионов жизней, Лёшка не заметил, как пролетели несколько часов ожидания. Никогда раньше он не задумывался о том, что можно будет делать действительно важные вещи, не просто заниматься привычной для многих работой, как, например, торговать или производить что-либо а оказывать влияние на все человечество. И он уже предвкушал первые задания. Долго ждать не пришлось. Дмитрий Ванов лично пришел за Лешей и вежливо, уже без нарочитости, позвал за собой. Переговоры с руководством прошли не очень гладко, но лучше, чем он ожидал. Так что притворство на время отошло на задний план. «Очень надеюсь, что ты отдохнул». Начал он, понимая, что иногда только верный настрой поможет решить проблему, особенно в такой неизведанной области. «Да, вполне», — согласился Леша, следуя за Дмитрием по широким светлым коридорам. «Прекрасно. Надеюсь, эта задача будет для тебя не очень сложной, потому что нам важно, чтобы все прошло быстро». «Ага, понял. Последовал краткий ответ». Парень едва успевал за быстрым шагом Дмитрия и почти не смотрел по сторонам. Современное здание, через которое они шли, задумывалось изначально как большой офисный центр на 35 этажей, почти в самом центре города. Его успели завершить как раз перед последним экономическим кризисом, после которого здание пустовало пару лет. Затем его выкупила малоизвестная компания. Здание подверглось значительным внутренним переделкам. Упрочненные металлоконструкции потребовали уменьшения рабочего пространства. Также следствием реконструкции стали более высокие потолки. Это позволило разместить внутри не только аналитические узлы, но центры обработки данных и несколько лабораторий для ЧВК «Богатырь». Дмитрий и Леша как раз шли мимо одного из таких центров, в котором трудились десятки работников. Служба, разумеется, была связана с высокой секретностью. Но и о комфорте здесь не забывали. Проходя по коридору в направлении лифта, парень обратил внимание, что внутри очень тихо и довольно прохладно. — У вас всегда так? — Я думал, офисные помещения всегда шумные. — У нас же не простой офис, а военный, — ответил Дмитрий, чувствуя, что внушительность здания уже повлияла на Лёшку. Здесь все должно быть на высшем уровне. В подробности он вдаваться не стал и не сделал бы этого в будущем, потому что знал, что пока нет стопроцентной уверенности в лояльности человека, никакую лишнюю информацию ему доверять нельзя. Ключ-картой он разблокировал лифт. Просторная кабина быстро поднялась, двери плавно раскрылись, пропустив пассажиров внутрь, и лифт отправился вниз. С каждой минутой вопросов все больше. Неспеша проговорил Чернов. «Когда-нибудь ты узнаешь все ответы, парень. Даже я, как второй, сверху руководитель вот этого всего, и то не знаю», — улыбнулся Дмитрий. Лифт остановился на втором этаже, который после реконструкции объединил в себе целых три этажа для того, чтобы разместить там экспериментальную лабораторию и оперативный больничный комплекс. «На самом деле нет ничего сложного». Продолжил объяснять ситуацию второй сверху руководитель ЧВК. Небольшая травма. Он подошел к двери, снова воспользовался карточкой, чтобы впустить их внутрь больничного комплекса. Помещение внутри было разделено мобильными ширмами на отдельные зоны, различные по площади. В углу в несколько ярусов стояли медицинские блоки, назначение которых было Лешке незнакомо. Руководитель провел его мимо палат, где суетились врачи. Им навстречу из-за высоких перегородок выскочила блондинка, косо посмотрела на посетителей и метнулась за стандартную больничную ширму. «Она сегодня утром приносила мне завтрак», — сказал Леш. «Да, я ее попросил сделать это». «Ее зовут Наталья, можно просто Наташа», — ответил Дмитрий и последовал за девушкой. В палате лежал человек. Он был весь закрыт простынями, кроме лица и левой руки, чуть ниже плеча. Внутри, кроме Наташи, не было ни одного врача. Попискивала аппаратура. «Он в норме, но руку мы ему спасти не сможем», — быстро сказала девушка. «Все остальное вы сделали», — уточнил Дмитрий. «Да, вычистили рану, порезы зашили». «Что с ним такое?» Спросил Леша, когда обошел кровать со всех сторон. «Производственная травма», – ответила Наташа, опередив Дмитрия, который только и успел что открыть рот. «Я думаю», – она снова покосилась на Лешу, – «что нам лучше обратиться к профессионалам». «У нас уже есть такой», – улыбнулся руководитель и жестом пригласил парня приступить к работе. «Ты же справишься?» Леша молча приблизился к раненому, ощущая лишь, как сводит указательный палец. «Должно быть, волнение», — решил он. «Вот и наступил момент истины, когда можно оказать помощь человеку, настоящую помощь». Парень встряхнул руками. «А он кто вообще такой?» — шепотом спросила Наташа. «Если у него все получится, он наша самая ценная находка за все время». Тихо ответил Дмитрий. «Уловить энергию было несложно. Ее всегда много, даже в городе, даже в здании ее полно. Частично она присутствует в каждом человеке, в любом живом существе, не говоря о том, что ее полно в воздухе, воде, земле. Человечество еще ни разу не приблизилось к созданию чего-либо подобного» поэтому эффект, как с радио, когда можно было случайно поймать не ту волну, здесь не работал. Парень встал перед своим первым пациентом. Рука была чудовищным образом поранена, словно человека зацепили предплечьем за крюк и с силой дернули. Отсутствовала часть кожи, жгут, затянутый выше локтя, почти полностью остановил движение крови в конечности. Лучевая кость была сломана. Имея хоть и небольшой, но опыт, Леша почти без труда воспользовался своей силой. Он боялся прикоснуться к человеку, поэтому держал ладони на расстоянии, хотя в действительности этого и вовсе не требовалось. Он чувствовал только, как сила проходит сквозь него. Все-таки это не царапину залечить. Пульс раненого стал нестабильным. Наташа дернулась к нему, но Дмитрий схватил ее за плечо и удержал на месте. «Надо снять жгут!» Девушка вырвалась и, подбежав к пациенту, размотала резиновую ленту, восстанавливая кровоток в руке пациента. Леша открыл глаза, заслышав шум. Кожа на руке нарастала прямо на глазах, скрывая под собой мышцы и сухожилия. Лучевая кость уже срослась, кардиомонитор попискивал почти непрерывно. А затем, когда края кожи соединились, не оставив и шрама, постепенно успокоился. Пациент вдохнул и перевернул голову. «Отлично сработано, Алексей!» Дмитрий осторожно взял его под руку и вывел наружу, оставив в палате лишь Наташу с широко раскрытыми глазами, смотрящую им вслед. «Как ты себя чувствуешь? Нормально?» «Да вроде бы ничего так». Парень пожал плечами. «Голова не кружится? Тошнота?» «Нет, все хорошо». «Отлично. Ты отлично проявил себя. Думаю, что мы вполне можем оформить тебя сотрудником в нашу лабораторию. Насчет денег можешь не волноваться. С обеспечением у нас всегда хорошо». «Это здорово, но...» «Все вопросы потом». Сделаем тебе пропуск для рабочей зоны, зоны отдыха. Сможешь свободно перемещаться между ними. Комната останется за тобой. Обеспечим тебя необходимой техникой, да и всем, чем пожелаешь. Собственно, здесь у тебя ограничений не будет никаких. Разве что в первые дни, пока мы не закончим с документами? Я как раз хотел сказать, что у меня с собой нет никаких документов. Грустно ответил Леша, перебив Дмитрия, которого до этого момента слушал с жадностью. «Не вопрос. У нас же цифровые технологии. Через пару дней все сделаем, и твой бумажный паспорт не нужен. И отцу твоему я то же самое сказал». «Но он мне не отец, а дед», — поправил парень. «Да, искренне удивился Дмитрий. Поистине удивительная семья». Короче, все оформление я беру на себя. Можешь ни о чем не переживать. Обо всем я позабочусь. Ага, хорошо, рассеянно ответил Лешка, снова погруженный в свои мысли. Думаю, тебе тут понравится. Дмитрий положил парню руку на плечо и проводил до лифта. Со временем тут освоишься, узнаешь людей поближе. Лифт звонко сообщил о прибытии на нужный этаж. Так что не переживай. Я видел там, у пациента, ты волновался. Максимум через час наши технические специалисты снабдят тебя всей нужной техникой. Да, спасибо. Леша даже улыбнулся, на миг забыв обо всех проблемах. Когда связь восстановится, будет хорошо связаться с домом. Конечно, все будет просто отлично, приободрил его руководитель, провел в комнату и оставил его там наедине с самим собой. Затем Дмитрий поднялся на пару этажей выше и вошел в свой кабинет. Там его ждал Роберт, который временами исполнял роль еще и личного телохранителя. «Не пожалели, что не взяли меня с собой, шеф?» – спросил он, приподнимаясь со стула. «Нечуть. Парень уже практически наш», – улыбнулся Дмитрий и отдернул пиджак. «У него все получилось». «Ну, глядя на ваше лицо, я с самого начала ни в чем не сомневался», <зад> — <sozial Father> ухмыльнулся Бритоголовый. «Лицо? отмахнулся а -а -а -а -а -а Дмитрий. «Сам понимаешь, парнишка умеет многое. Я намерен официально пригласить его к нам». «Официально? С окладом и премиями?» — Роберт потряс листом бумаги, который он взял со стола. «Ого! Да и цифра внушительная». «А ты что-то ты имеешь против?» — приподнял бровшев, «С нашими тратами на обучение новых бойцов, выплаты по инвалидности, лечение и прочее. Его помощь спасет на сотни миллионов. Я даже соглашусь платить в два раза больше, потому что он уникальный, и никому другому он достаться не должен». «Кстати, я много раз уже говорил, что не нужно брать бумаги с моего стола». «Что ж, понимаю, уникальный», — процедил сквозь зубы наемник и положил документ с шестизначным ежемесячным окладом обратно на стол Дмитрию. «На что он их будет тратить?» «Научим. Вот на что ты тратишь свои четыреста тысяч». «Коплю». «Дому море хочу, красивый и большой!» «И как, копится?» «Нет!» — шумно рассмеялся Роберт. «То машину новую захочется, то взятку кому дать приходится. А иногда и на лечение!» Ха — добавил он и снова разразился хохотом. «Вот ты научишь его!» — неожиданно серьезно ответил шеф а потом, глядя на изумленное лицо наемника, расплылся в улыбке. Я шучу, у тебя других дел полно. К слову о наших делах, ты же отправил ребят в редакцию их газетенки. Конечно, отправил. Они только что отчитались о прибытии на место. Отлично, все изъять, людей допросить. Именно так и указал шеф. А что насчет тех, кто будет искать этого парня? Они довольно мощные ребята. Насчет этого не беспокойся. Снова улыбнулся Дмитрий. Он сам не захочет к ним возвращаться. С этими словами он вызвал специалистов техотдела.